Глеб Гусь был в превосходном настроении. Его отдых начинался очень хорошо. Даже маман, которая обычно раздражала его, сейчас бесила не так сильно. Вообще, с матерью они жили неплохо и даже ладили. Когда-то она объяснила маленькому Глебу, что его отец космонавт и погиб как Гагарин смертью героя. И это вполне устроило шестилетнего мальчика. Вопрос, почему у него мамина девичья фамилия, не приходил ребенку в его наивную голову, и все всех устраивало. Первое недопонимание между ними возникло в его десять лет, когда мама выскочила замуж за француза Виктора де Марье. Маленький Глеб отказался ехать в далекую и такую чужую ему страну. Покричав для приличия, но расставила его в Москве со своими на тот момент еще живыми родителями. Дед и бабка жалели внука, как они говорили, сиротинушку, и всячески баловали мальчика. А вот мать пропала на долгие три года, напрочь забыв про сына. Вернулась она словно кутузов после Бородино, покорив Францию, французов, а главное, похоронив старика де Марье и получив солидное наследство. Дед с бабкой тогда один за другим ушли в лучший мир, а Глеб вновь стал жить с матерью, но теперь в статусе мажора. Счастье – штука изменчивая, и через год мать привела к ним в дом молодого человека по имени Николай. Он был всего на шесть лет старше Глеба и очень от этого комплексовал. Но стеснения будущего отчима продлились недолго. Мать стала называть его на французский манер «Ники», а тот уверенно привыкал к роскоши, которую Нора де Марье честным трудом привезла из Франции. Потому как мать смотрела на Ники, Глеб понял, что это не Виктор де Марье и что это надолго, а потому решил просто смириться. Так начался третий этап их противостояния с матерью. Теперь оно не было открытым, а принимало роль партизанской войны, когда один радовался промахом другого, но внешне не показывал вида. Даже когда Глеб решил поступать в Академию ФСБ, мать смеялась ему в лицо и говорила, что его не возьмут, слишком намешанная у него родословная. Глеб и сам больше всего переживал именно по этому поводу, так как в остальном он был лучшим. Но то ли времена изменились, то ли мать сильно преувеличивала сложность его родословной, но проблем не возникло. Это как будто даже расстроило родительницу. Но, как и Глеб, Нора умела держать лицо. Правда, в долгу она не осталась, и со времени его поступления в академию перекрыла всю финансовую помощь, объясняя это тем, что мужчина должен учиться сам зарабатывать себе на жизнь, и делает она это в сугубо воспитательных целях. Так и продолжались взаимные уколы, пока Глеб не стал понимать, что паразит Ники, уже 10 лет сосущий кровь и финансы из его матери, нагло ей изменяет – Он оперился и к тридцати годам совсем забыл, из какого говна его вытащила мать. Благодарность таяла с каждым годом, а сейчас и вовсе исчезла, превратившись в высокомерие. Причем, если раньше его интрижки не представляли ничего серьезного, то сейчас все изменилось. Глеб видел, каким ненавистным взглядом Ники смотрит на Нору. Так могут смотреть только на тех, кто стоит на пути к объекту обожания. А это значит, наш птенчик оперился и по уши влюбился. Рассказать Норе было очень просто, но Глеб так не любил. Тут нужна была схема. Глеб понимал, что это чревато и обязательно выльется во что-то большое и отвратительное, и готовился поддержать мать, гладить ее по голове, приговаривая, я же тебя предупреждал. Противостояние уходило на второй план. Общая угроза объединяет людей, а Ники был угрозой, способной нарушить покой в их таком родном болоте. Нора была стервой, но своей стервой которую временами становилось даже жаль. Более того, деньги имеют свойство заканчиваться, особенно если никто не работает, а все только тратят. Конечно, кризис еще не наступил, но Глеб заметил, что материнский гардероб стал скромнее, машины Ники менялись все реже, а путешествия были все проще. Это угнетало мать. Она теряла рычаги давления на своего молодого мужа. И он начал хаметь, показывая свое быдлячье происхождение. Но даже паразит Ники не мог сейчас изменить прекрасного настроения Глеба. Море, солнце, свадьба Златы, любимой сестренки, с которой прошло детство у деда и бабки в играх и многочисленных концертах. Они устраивали их на семейных праздниках. Детство, проведенное на вкусных пирогах, которые уплетались с теплым молоком. К старшей Кире он тоже относился неплохо, но Злата была его любимицей. В отличие от сестры, тихой и забитой, она ощущала свое превосходство над остальными и не стеснялась это демонстрировать. Она всегда знала, что особенное. Глебу было немного жаль, что Златовласка выходит замуж за простого мужика, пусть и богатого. Он предрекал ей более интересное будущее и был несколько разочарован выбором сестры. Хотя, возможно, это только начало череды ее побед и разочарований. Но как же вовремя Злата надумала выходить замуж? Как кстати Глебу ее свадьба? Ведь у него тоже все только начинается, и он намерен не упустить свое».